Страница 26. Издержки производства и ценообразования на предприятии. Страница с 365 по 380. 26.1. Понятие издержек производства. Страница 365. 26.2. Виды издержек. Страница 367. 26.3. Себестоимость продукции. Страница 369. 26.4. Классификация затрат по элементам. Страница 371. 26.5. Калькулирование себестоимости продукции. Страница 373. 26.6. Резервы факторы снижения себестоимости продукции. Страница 376. 26.7. Ценообразование на предприятии. Страница 377. 26.1. Понятие издержек производства. На основании маркетинговых исследований менеджеры производственных фирм определяют условия производства товаров, услуг, которые будут поставляться на рынок. Значительное внимание при этом уделяет предстоящим затратам. Затраты производственных факторов, используемых для производственной и реализационной деятельности, называются издержками производства. С экономической точки зрения, издержки представляют собой стоимость всех затрачиваемых материалов и услуг, поэтому каждая фирма заинтересована в анализе затрат в динамике их соотношения с уровнем цены на продукт. Существует два подхода к оценке затрат – бухгалтерские и экономические, и бухгалтеры и экономисты согласны с тем, что издержки фирмы в любой период равны стоимости ресурсов, использованных для производства реализованных в течение этого периода товаров и услуг. В финансовых отчетах фирмы зафиксированы фактически явные затраты, которые представляют собой денежные расходы на оплату используемых производственных ресурсов – сырье, материалы, амортизации, труд и так далее Однако экономисты, кроме явных, учитывают и неявные затраты. Поясним это на следующем примере. Предположим, что в производство продукции фирма вкладывает заемный капитал, который она взяла в банке Тогда в издержке включались бы и средства на погашение банковского процента. Следовательно, при условии, что вкладывается привлеченный капитал, из дохода фирмы необходимо исключить неявные затраты в размере банковского процента. Страница 366-я. Однако даже понятие «неявные затраты» не дает полного представления об истинных затратах на производство. Это объясняется тем, что из множества возможных вариантов использования ресурсов мы осуществляем один, определенный выбор, единственность которого вынуждается ограниченностью ресурсов. Так поступив в институт, вы упускаете возможность в течение нескольких лет обучения получать заработную плату, если бы были заняты той или иной работой увлекаясь телевизором, выпускает возможность прочесть книгу и так далее Теперь понятно, почему, принимая то или иное производственное решение и оценивая действительные затраты, экономисты рассматривают их как затраты упущенных, утраченных возможностей. Под издержками упущенных возможностей понимают издержки и потери дохода, которые возникают при выборе одного из вариантов производственной или реализационной деятельности, что означает отказ от других возможных вариантов. Для лучшего понимания обратимся к условному примеру. Допустим, некий предприниматель, работая в собственной фирме ИЧП «Эдельвейс» по 10-12 часов ежедневно, получает годовую прибыль в 6 миллионов рублей. С бухгалтерской точки зрения это ИЧП относится к прибыльным предприятиям. Однако экономист исходит из того, что труд предпринимателя рассматривается как производственная затрата. И хотя наш предприниматель не выплачивает себе зарплату, получая доход, его трудовая деятельность – может быть оценена зарплатой в размере 8 миллионов рублей, которую он получил бы за год, работая в другой фирме по найму. Подсчитав действительную прибыль, приходим к выводу, что ИЧП убыточна. 6 миллионов рублей минус 8 миллионов рублей равно минус 2 миллиона рублей для своего владельца. Другой пример. АО «Сантехника» инвестировала 300 миллионов рублей в производство кранов-смесителей. По данным финансового отчета, чистая прибыль составила 35 миллионов рублей. Но если бы эти 300 млн. рублей были инвестированы в производство мебели, то АО могло бы получить 67 млн. рублей чистой прибыли. Какова же прибыль АО «Сантехники» с точки зрения бухгалтера – 35 млн. рублей, а вот с точки зрения экономиста очевиден убыток в 32 млн. рублей – 67 минус 35 млн. Страница 367. Таким образом, затраты упущенных возможностей можно рассматривать как сумму доходов, которые могли бы обеспечить фирме факторы производства, если бы они были более выгодно использованы в альтернативных вариантах. 26.2. Виды издержек. Любая фирма стремится получить максимум прибыли при минимальных совокупных затратах. Естественно, что минимальный объем совокупных затрат меняется в зависимости от объема производства, Q. Однако... Составляющие совокупных затрат по-разному реагируют на изменение объема производства. Это относится в первую очередь к расходам на оплату обслуживающего персонала и оплату производственных рабочих. Поэтому совокупные общие затраты TC, Total Costs, делятся на постоянные FC, Fixed Costs, и переменные VC, Variable Costs. К постоянным затратам относится амортизация Оплата обслуживающего персонала, страхование, реклама, платежи за кредит и так далее Постоянные затраты не зависят от изменения выпуска объема продукции и существуют даже в том случае, когда фирма ничего не производит. К переменным затратам относятся затраты на сырье, материалы, топливо, оплату производственных рабочих и так далее Переменные затраты изменяются пропорционально изменению объема производства продукции. Перед любой фирмой всегда стоит задача, какой объем продукции производить и, соответственно, предлагать на рынок. Задачу можно решить через предельные затраты производимой продукции. Предельные издержки MC, marginal costs, определяются дополнительным расходом ресурсов в случае изменения объема выпуска продукции на одну единицу. MC равно ΔTC деленное на ΔQ. Ввиду того, что постоянные затраты остаются постоянными при изменении объема производства, то очевидно, что... Уровень и динамика предельных затрат определяются переменными издержками. Средние или удельные затраты AC, Average Costs, определяют, во что обходится в среднем единица продукции. AC равно TC деленное на Q. Количественный анализ разных видов затрат при изменении объема производства можно провести на основе данных, приведенных в таблице 26.1. Страница 368 При принятии того или иного решения необходимо учитывать фактор времени. С этой целью условно выделяют короткие и длительные периоды времени и рассматривают, как изменяются в их пределах затраты. Причем понятие «короткий» или «длительный период» не означает что, например, 2-4 месяца – это короткий период, а год-два – длительный. Это понятия относительное Они определяются характером производства и возможностями фирмы. Примечание диктора – Далее на странице 368 следует таблица 26.1. Таблица состоит из восьми столбцов. Заголовки столбцов: первого Объем продукции, второго постоянные затраты, третьего переменные затраты, четвёртого общие затраты, пятого предельные затраты на единицу продукции, шестого средние общие затраты, седьмого постоянные средние затраты, восьмого переменные средние затраты. Ниже по строкам Ноль, пятьдесят, ноль, пятьдесят далее по столбцам пусто ниже единицы пятьдесят тридцать пять восемьдесят пять двадцать пять ниже два пятьдесят шестьдесят сто десять двадцать пятьдесят пять ниже три пятьдесят восемьдесят сто тридцать тридцать сорок три ниже четыре пятьдесят сто десять сто шестьдесят пятьдесят сорок ниже пять пятьдесят сто шестьдесят двести десять семьдесят сорок ниже шесть пятьдесят двести 280-90-46-9-38 Ниже 7-50-320-370 Далее в столбцах пусто Конец таблицы